первое мгновение перед тем, как врожденная любезность женщины пробилась наружу сквозь чопорность жены почтенного врача, не будучи к тому же уверена, удобно ли ей заговорить с сваном о вердюренах, она совершенно непринужденно произнесла своим тягучим, нескладным, но не лишенным приятности голосом, по временам совершенно заглушавшимся громыханием амнибуса, отрывки речей из тех, что слышала и повторяла в двадцати пяти домах, которые успела сегодня обойти. Мне излишне обращаться с этим вопросом к вам, человеку везде бывающему. Видели ли вы у Мерлитонов портрет Машара, смотреть который стекается весь Париж? Что вы скажете о нем? Какому лагерю принадлежите вы? К тем, что одобряют? Или к тем, что бронят? Во всех салонах только и разговоров, что о портрете Машара. Не высказывать своего мнения об этом портрете значит прослыть человеком неэлегантным, невеждой, отсталым. Когда Сван ответил, что не видел портрета, госпожа Катар испугалась, что наступило ему на больное место, принудив его к этому признанию. «Прекрасно, прекрасно»,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 написанным чернилами на изнанке ее перчаток чистильщиком и неуверенностью, удобно ли заговорить со Сваном о вердюренах, госпожа Катар, видя, что до угла улицы Бонапарт, где кондуктор должен был остановить амнибус, еще далеко, вняла голосу сердца, советовавшему ей держать другие речи. «У вас должно быть звенело в ушах, месье сказала она ему, —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 «Но ведь она обожает вас. Ах, я бы никому не рекомендовала говорить дурно о вас в ее присутствии. Смельчак тотчас же был бы осажен. По любому поводу, например, когда мы рассматривали какую-нибудь картину, она говорила».